Вступление номер один. Что нам может дать археология? Люди научились строить раньше, чем писать. Соответственно, если мы начинаем изучать историю города с многовековой историей, именно археологи дают нам начальные сведения, а за ними уже следуют историки. К сожалению, археология остается наукой достаточно неточной. Точнее, она очень точная наука в географическом смысле, но совершенно не точная в смысле времени. Археолог может найти, но он не может правильно определить возраст найденного. Особенно, если он нашел нечто без надписи. Допустим, археолог во время раскопок нашел фундамент древнего дома. Насколько этот дом древний? Когда его построили? Когда его разрушили? Определить возраст находки ученый может или по расположению культурных слоев или по радиоуглеродному анализу. Дальше начинаются проблемы. Культурные слои хорошо видны, когда люди жили на одном и том же месте непрерывно долгое время. Тогда продукты их жизнедеятельности накапливаются слоями земли. Лучше всего разработана эволюция керамической посуды, так как ее всегда было много, и люди ею всегда пользовались. По черепкам тарелок и кувшинок археолог определяет культурный слой. Но, допустим, он роет где-то в пустыне, на месте давно заброшенной стоянки людей. Он находит кости или черепки, но четкой послойной картины в своем окопе он не видит. Тогда он отправляет кости в лабораторию и просит определить их возраст радиоуглеродным методом. Черепки он отправить не может, так как метод определяет возраст только органических находок, типа костей или кусков дерева. Мы привыкли хвалить радиоуглеродный метод, потому что это передовая наука и нам нравится ощущать прогресс, и мы знаем, что растения получают углерод из углекислого газа, который берут из воздуха. Редко, но регулярно в углекислом газе случается радиоактивный углерод c 14 которые в растениях и накапливаются. Многие животные и человек едят растительную пищу, фрукты, злаки, овощи, траву, и этот углерод переходит в их тела. Атомы радиоактивного углерода имеют период полураспада в 5730 лет. Этого теоретически вполне достаточно для определения возраста костей животных и людей, павших в последние 120 тысяч лет. Попросту говоря, археолог может откопать скелет или его фрагменты, иллюстрация 2, а лабораторным методом можно определить, когда его обладатель съел последнее в своей жизни яблоко с радиоактивным углеродом. Считается, что особенно хорошие результаты метод дает при определении находок в возрасте до 50 тысяч лет. Неприятности начинаются, когда археолог действительно отправляет свои находки в лабораторию. Во-первых, метод этот дорогой, и будучи не самым щедрым финансируемым ученым, археолог отправляет в лабораторию лишь ограниченное количество находок. Во-вторых, уровень углекислого газа в атмосфере вообще, и радиоактивного углерода в частности, в разные периоды нашей истории был разным. Отсюда начинаются ошибки, причем иногда очень существенные. Бывали случаи что находки с одного и того же места раскопок отправляли в две разные лаборатории полученные датировки иногда различались на тысячи лет может этот парень съел свое последнее яблоко 5000 лет назад а может и все семь аывало посылает археолог найденные кости в лабораторию на датировку а лаборанты ему говорят вы нам скажите, в каком культурном слое вы эти кости нашли, а мы вам дадим датировку. Да нет, поясняет археолог, археолог это вы мне укажите датировку, а я по ней смогу понять, в каком культурном слое он там свои яблоки ел. Нет, горячатся лаборанты, сначала вы нам скажите. И тут археолог начинает осознавать, что никакая высокая технология в принципе ему не помощница. И все решать он должен сам. Вот он сам и решает. А так как в археологической науке, как и во всех других науках, существуют различные школы, направления, то и взгляды на нашу древнюю историю иногда очень противоположны, а иногда вообще диаметрально Касается это практически всего. Ближе к нашему предмету нас интересует климат в Иерусалиме в прошлое тысячелетие. Большинство ученых полагает, что климат в Палестине, земле Ханаанской, Эрец Исраэль, Несколько тысяч лет назад был более мягким, нежели теперь. Осадка в частности было больше, а трава соответственно гуще. Здесь нужно вспомнить, что последний ледниковый период длился около 60 тысяч лет и закончился лишь 10 тысяч лет назад. То есть всего за 5000 лет до начала нашей истории. Но есть ученые, которые полагают, что периоды мягкого климата сменялись периодами сухой жары. Тогда жители с мест, где сейчас стоит Иерусалим, видя, что их козам больше нечего есть, откачевывали на север, куда-нибудь в Сирию, а назад могли вернуться лет через 10, 20, а то и 40. Соответственно, мы можем не иметь следов постоянного и непрерывного проживания человека в неком конкретном месте. В целом две основные школы датировки разнятся между собой на 500-600 лет иными словами, если одна научная школа полагает, что некое событие происходило в 14 веке до нашей эры, то другая школа считает, что событие это имело место лишь в 9-8 веке до нашей эры. В отношении Иерусалима есть еще одна специфическая проблема. Самый его центр Храмовая гора, место, которое любой археолог, изучающий время царя Давида и Соломона, просто обязан изрыть вдоль и поперек, недоступно для раскопок. По религиозным соображениям, из-за вечных трений между евреями и арабами, возможности археологов в самом ценном для истории месте города сведены к нулю. Если не считать полуанекдотических попыток ранних раскопок, То только в 30-х годах 19 века, когда Иерусалим перешел на короткий срок под власть правителя Египта Мухаммеда Алии, трем английским архитектором во главе с Ф. Кеттервудом удалось проникнуть на запретную для иноверцев храмовую гору и провести там в 1833 году довольно точные измерения. Примерно в те же годы начал свою деятельность американец, чье имя теперь прочно связано с Иерусалимом, Эдвард Робинсон. Он обнаружил арку, названную позднее в его имени, которая, как считал исследователь, являлась началом моста над долиной Терапион, который мог вести на храмову гору. Робинсон исследовал подробно описал туннель Шиллоах, Силуамский туннель, и нашел остатки третьей стены, внешней городской стены, конца периода второго храма. Робинсона трудно назвать археологом в полном смысле этого слова, так как особенно ничего он не копал. Он исследовал то, что снаружи в 1880 году на стене туннеля шелох была обнаружена древнееврейская надпись, где говорилось о завершении работ по прокладке туннеля в конце 8 века до нашей После изгнания египтян и восстановления турецкой власти в городе в 1840 году начатые ранние исследования продолжались. В 1846 году в Иерусалиме поселился немецкий миссионер-археолог Конрад Шик. Он участвовал во многих проектах по исследованию города и сам организовывал раскопки. Среди наиболее значительных его работ исследования Иерусалимской городской крепости – цитадели и в ограниченном масштабе храмовой горы. В 1892 году под наблюдением Шика была раскопана усыпальница семьи царя Ирода, обнаруженная во время строительных работ к западу от старого города. Он исследовал захоронение вблизи Шхемских ворот, которое английский генерал Чарльз Гордон и многие протестанты отождествляли с гробницей Христа и Голгофа. Шик пришел к выводу, что речь идет о еврейском пещерном захоронении, которое с ранне-византийского периода стало местом христианских богослужений. Позднее выяснилось, что могила относится, скорее всего, к периоду первого храма. В ходе малоумелых раскопок, которые провел в 1855 и 1862 годах французский исследователь Маркис Мельхеор де Вагю, Впервые были обнаружены остатки форума римского периода города Эллия Капитолина, который некогда стоял на месте разрушенного древнего Иерусалима. Эти раскопки были продолжены городским инженером итальянцам Пьерротти и русским архимандритом Антонином Капустиным, так как часть территории раскопок входила во владение русской православной церкви в Иерусалиме. Израильские археологи иногда поразительные находки делают и в пустыне Негев, отслеживая путь миграции евреев из Египта в Эрец-Исраиль. А в своей собственной столице таких возможностей не имеет. Что же нам делать, пока только ждем лучших времен, как в науке, так и в политике? Отсюда понятно, что многие утверждения в первых главах этой книги носят частенько гипотетический, теоретический или даже спекулятивный характер. Я описываю их в этой книге, так как эти идеи циркулируют в научном мире, историки спорят. Наиболее скептические настроенные историки полагают, что до времени Александра Македонского история Палестины покрыта мраком. Но нам нужно понимать, что пока в это в основном гипотез Особенно много гипотез и неясностей связано с правильной датировкой отдельных исторических событий. Чтобы временно выйти из затруднительного положения, историки и археологи оперируют условными датами, с которыми большинство из них на данный момент более или менее согласны. Эти даты называют GAND – Generally Accepted Dates – общепринятые даты. При этом подразумевается, что когда мы узнаем о прошлом больше, эти геэд могут изменяться. Но что же все-таки нам может дать археология? Раскопки на месте Старого Иерусалима велись очень интенсивно, начиная с середины 19 века. На сегодняшний день археологи выделяют в городе 21 культурный слой, а с вариациями даже до 25 Эта периодизация нам поможет в дальнейшем следовать по теме, поэтому ниже приводится таблица культурных слоев, определенных для области древнего Иерусалима, именуемой в научной археологической и исторической литературе как град Давида. Эта область находится к югу от Храмовой горы на юго-восточном холме Иерусалима. Таблицу составляли и обсуждали согласовывали археологи многих стран, работавших в Иерусалиме. Игаль Шилох, Дональд Ариэль, алон де грот Давид Тарлер, Гэри Липович, Элот Мазур, Геора Солар, Джейн Кахил, яир Шохам, Вольф Шлейхер и другие. Оформилась эта таблица в 1980-е годы. Таблица номер один. Как оформилась эта таблица? В основном по находкам черепков, от посуды и мелких деталей быта. Самый древний слой 21 дал археолога обломки керамической посуды, вроде чаш, мисок, маслобоек и бидонов, свойственных каменному веку, и даже несколько целых экспонатов, иллюстрация 3. Остатки древних захоронений также помогают определить культурные слои. Можно найти голые кости, иллюстрация 4. Но можно наткнуться на сохранившееся захоронение с предметами быта. Да, люди поселились на территории современного Иерусалима более 5000 лет назад, еще до бронзового века. Причем это касается каменных настройок. А когда первый пастух в этом месте свой шатер поставил, мы никогда не узнаем, это точно. А уж какой национальности был этот пастух и подавно! Но помимо датировки построек и утвари, археология дает нам много сведений о реальной жизни людей. Так выделен особый вид жилых домов, который оказался специфичным для евреев. Теперь, если археолог раскапывает фундамент такого дома, он точно знает, что на этом месте жили именно евреи. С момента прихода евреев в землю хананскую, которую они всегда называли Эрец-Исраэль, земля Израиля на иврите, и которая позже стала известна в мире как Палестина, евреи жили в четырехкомнатных домах. Структура еврейского дома, неизвестная ранее жителям Ханана, была следующей. Дома обычно были прямоугольной формы. Вход вел в центральную комнату. В центральной комнате находился очаг, и если встать у входа, направо, налево и прямо от центральной комнаты располагались еще три комнаты дома. На иллюстрациях 5 и 6 представлен типичный дом еврейской семьи в период от Иисуса Наввина до царя Давида. Другие жители Ханаана в таких домах не жили, они использовали другое расположение комнат. Например, дом мог представлять собой цепочку комнат, когда в самую дальнюю попадали лишь, пройдя все остальные от входа. Дом – это лишь один пример того, что археология обогатила наши знания о древней жизни в Ханаане. В периоды, от которых письменных памятников нет, вовсе нету или крайне мало, от археологов зависят наши исторические знания. В последующих главах этой книги мы неоднократно будем сталкиваться с с археологическими сведениями. Заканчивая археологическое вступление, приведем таблицу культурных слоев центра Иерусалима. Таблица номер два.